Это был один из ближайших к школе лентула кабаков, хозяин которого, Рудиарий, был закадычным другом Спартака, принимал участие в заговоре и помогал успеху дела всеми средствами, бывшими в его распоряжении. Отвратительная вывеска в виде безобразнейшего ганимеда, который наливал красный нектар, напоминавший застывшую кровь, в кубок необычайно уродливого Юпитера, была намалевана на дверях этого кабака находившегося на расстоянии одного выстрела из лука от того места, где стояли на посту легионеры и городская милиция под начальством Тучного и миролюбивого префекта Меце-Лебиона. Безмолвно и осторожно прошли Спартака 200 гладиаторов гуськом, а затем по отданному шепотам приказу все сразу остановились. Фракиец, германец и еще семь-восемь человек вошли в названный трактир. Хозяин Сильно встревоженный относительно исхода борьбы, шум и крики, которые доносились до него уже более часа из школы, поспешил к ним навстречу. «Ну что? Какие известия? Как идет сражение?» закидал он их своими расспросами. Но Спартак разом положил конец этим расспросам. «Вибиний», — молвил он, — «дай нам все оружие, какое у тебя имеется. Дай нам такие орудия, которые в руках людей, доведенных до отчаяния, могут обратиться в смертоносное оружие». С этими словами он побежал к камину и схватил огромный железный вертел, между тем как Акнамао размахивал топором, который висел на стене. Спартак взял в охапку колья, ножи и косы и вышел из трактира, чтобы раздать оружие товарищам. Его примеру последовали и другие. Перерыли весь трактир и скоро почти все вооружились вышеописанным образом, захватив с собой три ручные лесенки, найденные им в трактире, и несколько веревок». Вооружившись, «Спартак», а за ним все остальные гладиаторы двинулись немедленно в глубоком молчании к той улице, где стояли на посту римские солдаты. Подойдя к ним, между тем, как римские легионеры забили тревогу, гладиаторы, словно разъяренные львы, накинулись на римлян, поражая их направо и налево, повергая на землю, нанося им раны, убивая их с быстротою и силой отчаяния. Схватка эта продолжалась всего несколько минут, и гладиаторы почти совершенно сломили небольшую рать легионеров и милиционеров Капуи. Квинтий Валузий, юный Центурион, воодушевлял солдат и сам дрался храбро, поддерживаемый немногими удальцами. «Вперед, капуанцы!» — кричал он. «Бодрей, ребята, именем Юпитера Олимпийского! Мецы доблестный мецы поощряй своих радников к битве!» Мецы который в момент неожиданного натиска гладиаторов в паническом страхе отретировался в тыл маленького отряда, услышав что его так не кстати призывают к исполнению своего долга, принялся кричать без всякого толку и смыслу. Ну, но разумеется, к -к конечно! К капуанцы, не робейте! Вперед, доблестные капуанцы! Я вас поведу, а, -а вы сражайтесь! Не унывайте! Все нипочем! Нипочем! Б Бейте! Убивайте!» И с каждым словом пятился все более назад. Но отважный Квинтий Валузий пал, пронзенный насквозь вертелом Спартака, Гладиаторы, продолжая давить, рубить и колоть неприятеля, пробежали мимо злополучного префекта, который, весь съежившись, бросился на колени и завопил голосом, прерывающимся от рыданий. «Я человек мирный, я не сделал ничего дурного! Смилуйтесь, смилуйтесь, о доблестные герои, простите!» Он не мог окончить своих причитаний, потому что Ак-Намао, подошедший к нему в эту минуту, так сильно отпихнул его ногою в грудь, что бедняга покатился шаром, и упал за несколько шагов от того места, лишившись чувств. Пробежав шагов 300 Спартак остановился. «Необходимо, чтобы половина нас осталась здесь и загородила дорогу», сказал он, печально обращаясь к Акнамао. «Надо задержать наших гонителей на полчаса и дать время другой половине перелезть через городскую стену». «Я остаюсь!» — закричала Акнамао. «Нет, ты поведешь их на Везувий, а я останусь здесь». «Беги! Беги, Спартак!» — воскликнули 8 или 10 гладиаторов. «А мы останемся здесь, Сакнамао!» где слезы выкатились из глаз Спартака, вызванные этим благородным соревнованием самопожертвования и преданности. Крепко пожав руку германцу, он сказал ему. «Прощай! Жду вас на Везувии!» В сопровождении одной части гладиаторов, в числе которых были те, что несли ручные лестницы, Спартак исчез, углубившись в тот лабиринт переулков, который вел к городской стене. А Акнамао приказал оставшимся товарищам пробраться в соседние дома и бросать из окон скамьи, кровати и другую мебель, чтобы загородить улицу, приготовляясь к продолжительному ожесточенному сопротивлению римским когортам, которые не замедлили подойти.